Пришел Дафны, дома не было. Постель ее осталась нетронута. Пришла она через полчаса. Я заставил ее все рассказать. Часть прошлой ночи она провела с Лэмбом. Потом осталась одна. С этим у нее нет ничего общего. Можете мне поверить, совершенно ничего. Можно было предположить, что на него не могло подействовать ничего, кроме неприятностей, грозивших Дафни. Только я не думал о Дафне. Не мог думать ни о чем, кроме себя и Анжелики. — Бедная малышка, — причитал он, — несчастная девочка, так нарваться! Господи Боже! Когда она мне рассказывала, что происходило, «Когда я из нее вытянул, с какой преступной безответственностью вели себя вы с Бетси?» Он впал было в безумную ярость, которую вдруг подавил. «Позднее нам всем достанется, это ясно, но позднее». Старик владел своими настроениями, как по заказу. Теперь просто было не время. Теперь нужно было действовать». Опять настойчиво, почти просительно взглянул на меня. Бил, нельзя допустить, чтобы полиция узнала, чем занималась ночью Дафна. Это исключено. Даже и речи быть не может. Вот наша задача. Именно это нам надо устроить. Теперь он мне даже улыбнулся. Эта слабая тень улыбки должна была только дать мне понять, как мы близки. Когда старик пытался одурачить подчиненных, он даже не старался делать это убедительно. Это очень просто. Нужно только все продумать. Полиция знает, что Дафна встречалась с Лэмпом. Уже случались какие-то конфликты с соседями, и те полиции все сообщили. Но та... Ничего не знает о событиях вчерашней ночью. В этом я абсолютно убежден. Пораспросил по телефону. Здесь будет лишь формальный разговор. Придут проверить факты. Не спуская глаз с моего лица, он взял какой-то иллюстрированный журнал и свернул его в трубку. Есть идея. Как только я узнал, что прошлую ночь... Ты провел один, то сразу понял, это сработает. Дафни, все нужные указания я уже дал. И информацию для прессы тоже. Из Дейли Ньюс позвонили очень вовремя. Так все отлично сложилось. Нам нужно первым выдать нашу версию. Постукивая меня рукаву свернутым журналом. Идея возбуждала его, он явно ею наслаждался, а заодно и собственным представлением о себе, о человеке, которого ничем не сломить. При взгляде на него мне стало тошно. Так что держитесь этого, Билл. Старайтесь быть по сдержанию, Позднее сможете добавить кое-какие подробности. Прошлой ночью Дафна осталась тут одна. Она не любит оставаться в этих просторных апартаментах, где нет никого, кроме слуг. А семья Бетси ей как второй дом. Ни с кем на вечер она не договаривалась. Знала, что Бетси в отъезде, и вы тоже один. Позвонила вам и спросила, Можно ли ей переночевать в вашей квартире? Приехала к вам около семи, вы мирно поужинали вместе, послушали музыку и перекинулись в картишки. Это важно. Должно быть что-то, что заняло бы вас допоздна, ведь мы не знаем, когда он был убит. Не нужно рисковать, давая шанс заявить, что Дафна могла выскользнуть из дому, когда вы ушли спать. Вы не ложились до полтретьего, до трех».